«Действие второе. Говорят, торговец способен хорошо выспаться, в какой бы переплет он ни попал». Несмотря на беспокойство о том, что Холла уйдет тайком, Лоуренс все равно заснул. Утром встретила его птичий щебетом за окном. Осознав, что проспал, торговец не стал в ужасе вскакивать с постели, а мельком бросил взгляд на соседнюю кровать. У Лоуренса отлегло от сердца. Он убедился, что Холла по-прежнему с ним. Он встал с кровати, открыл ставни и высунулся из окна. В комнате было довольно прохладно, но уличный воздух раннего утра был куда холоднее. Парь из рта выходила облачками ослепительного белого цвета, даже белее дыма. Воздух был чисто прозрачен, словно стекло. Окно выходило на главную улицу, перед гостиницей уже светились люди». Лоренс посмотрел на городских торговцев, вставших так рано, что им могли бы позавидовать торговцы странствующие, а затем обдумал предстоящие дела и настроился на серьезный лад. Он хотел сегодня разобраться с рутиной не для того, чтобы загладить перед холл вину за вчерашнее, а чтобы завтра они могли беззаботно наслаждаться праздником. «В первую очередь нужно продать товар», — решил Лоренс, и отвернулся от окна. Вчерашний разговор оставил в его душе неприятный осадок, но торговец все равно подошел к постели своей спутницы, чтобы разбудить ее, и вдруг остановился и нахмурился. Словно какая-то аристократка, Холла не отказывала себе в удовольствии понежиться в постели до обеда, и он, в общем-то, не возражал. но сейчас его кое-что насторожило. Обычно Холла похрапывала во сне, но теперь со стороны ее кровати не доносилось ни звука. С замиранием сердца Лоуренс протянул было руку к одеялу, как вдруг оно пошевелилось. У торговца вырвался вздох облегчения, из-под одеяла показалось лицо Хола. Она выглядела беспомощно, словно брошенный котенок. «Опять похмелье?» Холла слабо повела ушами, будто боясь лишний раз пошевелить головой. Следовало устроить ей словесную выволочку, но Лоуренс вспомнил их последний разговор и сдержался. Да и Холла сейчас явно была не в состоянии воспринимать упрёки. «Лежи пока», — с ножом произнес Лоуренс. «Я скажу, чтобы тебе принесли кувшин с водой и ведро на всякий случай». В ответ она лишь едва заметно шевельнула ушами. Лоуренс не льстил себе надежды, что Холла останется спокойно лежать только потому, что он ей так сказал, — но успокаивала себя тем, что она вряд ли способна слоняться по городу в таком-то состоянии, и уж точно в его отсутствие не сможет отправиться в путешествие. Конечно, Холла мастерица обманывать, но она такая бледная, что вряд ли её похмелье притворное. Такой фокус даже ей не под силу. Лоуренс тщательно обдумал происходящее и, не говоря больше ни слова, быстро закончил сборы. Напоследок он ещё раз подошёл к её постели. Хола лежала неподвижно и сказал ей, «Праздник начнётся только завтра. У тебя ещё полно времени. Отдыхай». Лоуренс улыбко отметил, как на болезненно осунувшемся лице девушки отразилась радость. Всё-таки предвкушение праздника было сильнее мук похмелья. «Я вернусь после обеда». Её уши даже не дрогнули, и, видимо, сказанное было неинтересно Хола. Лоуренс задело такое неприкрытое пренебрежение, но тут девушка медленно открыла глаза и улыбнулась. Она явно его дразнила. Лоуренс равнодушно пожал плечами и натянул одеяло ей на голову. Легко было представить, что азорница продолжала улыбаться, и все-таки Лоуренс обрадовала, что она не держит на него обиды. У порога Лоуренс оглянулся на холл и увидела, что она махнула на прощание хвостом, торчащим из-под одеяла. Куплю ей чего-нибудь вкусного. Решил Лоренс и тихонечко закрыл дверь. Обычно в городах не принято приступать к торговле, пока удар колокол на рыночной площади не оповестив о начале рабочего дня. Хотя в некоторых случаях на это могут закрыть глаза. Кумерсуни на время большой ярмарки совершения сделок в нерабочие часы даже поощрялось, чтобы уменьшить столпотворение на улицах, поэтому на рынке, который занимал половину Южной площади, начинала кипеть жизнь, едва солнце всходило над горизонтом скрытой линии построек. Возле прилавков выселились нагромождения ящиков и горы мешков, в крохотных промежутках между которыми стояли клетки с домашней птицей или свиньями, либо был привязан прочий скот. И, конечно же, Кумерсун, будучи крупнейшим местом сбыта рыбы в этом удаленном от моря крае, не мог не похвастаться огромными катками живой рыбы на наподобие тех, что вес Амати. Если Холла охватывал азарт от обилия зак закусочных, то у Лоренса сердце начинало биться сильнее при виде разнообразия товаров. В его голове поднимался вихрь мыслей. Сколько можно выручить при продаже определенного товара в другом городе, а то, чего здесь в избытке, должно стоить дешевле, чем в других краях? когда Лоренс только ступил на путь торговца, он еще не разбирался, выгонится на товар или же нет, и мог долго бродить по рынку в полной растерянности, сейчас же он чувствовал себя как рыба в воде. В тот момент, когда перед торговцем открывается вся сеть взаимодействия между ценами, он становится подобен алхимику. Это сравнение может любому вскружить голову, но Лоренс горько усмехнулся, вспомнив о своем поражении в Рюбенхайнгене. «Жадность заставляет смотреть вверх, и ты забываешь смотреть под ноги». Глубоким вздохом Лоренс успокоил волнение в груди, крепче взялся за поводья и поехал на рынок. Когда он прибыл к нужному прилавку, там уже вовсю шла торговля, как впрочем и везде. Владелец лавки по имени Марк Колл находился в торговле на год больше Лоренца и тоже начинал он как странствующий торговец, а сейчас он занимается сбытом зерна и муки, открыв в городе хоть и маленький, но все-таки собственный магазинчик, что по любым меркам считалось уже большим успехом. Марк преуспел в том, чтобы стать своим в этом городе, даже обзавелся бородкой, придавшей его лицу квадратную форму, как у остальных торговцев в этой местности». Приведя Лоуренца, торговец зерном какое-то мгновение удивленно хлопал глазами. Затем его губы растянулись в улыбке, он приветственно поднял руку. Человек, разговаривающий с Марком, повернулся к Лоуренцу и поприветствовал его тоже кивком. Можно было предположить, что незнакомец был странствующим торговцем с севера. Лоуренс дежурно улыбнулся. «Никогда не знаешь, где и когда приобретешь выгодные знакомства. И жестом дал понять, что готов подождать. Рэй, Спандиамильта, Вандерти, переджи, вау. Видимо, Лоуренс подошёл к самому окончанию переговоров. Собеседник Марка что-то сказал на незнакомом языке и ушёл. Разумеется, напоследок он широко улыбнулся Лоуренсу профессиональной улыбкой. Лоуренс постарался запечатлеть в памяти новое лицо на случай, если оно снова где-нибудь пересечется. Вот так, мало-помалу, приобретаешь связи, которым порой неожиданно могут оказаться вполне выгодными. Когда тот скрылся в толпе, Лоуренс наконец-то слез с телеги. «Похоже, я помешал твоей торговле. Что ты, наоборот, избавил меня от проповеди излишней рьяного почитателя горного бога Питрая». Устало засмеялся Марк. Он сворачивал пергамент, сидя на длинном деревянном сундуке. Оба торговца состояли в гильдии Роуэна. Ежегодно в один и тот же сезон они ездили торговать на одну и ту же ярмарку. Так и познакомились. Давнее знакомство позволяло им общаться свободно и непринужденно. Не советую учить их язык. Ребята, они неплохие, но если увидят, что ты понимаешь их речь, потом устанешь слушать роскость о благодати местных богов. Мне кажется, местные боги в этом плане привлекательнее тех богов, что не выходят из своих золочёных храмов. Ответил Лоуренс, на что Марк хлопнул себя светком по лбу и от души рассмеялся. и то правда. А ещё говорят, боги богини плодородия сплошь красотки. Перед Лоуренсом всплыл образ Холла, и он кивком и улыбкой дал понять, что согласен со старым приятелем. Правда, он не стал добавлять, что богини не всегда отличаются покладистым характером. «Ну ладно, перейдем к делу, а то жена будет ругаться. Ты же по делу пришел?» Расслабленное лицо Марка стало деловитым. Да, они могли говорить друг с другом без икивок, но по сути за их отношениями всегда стоял какой-либо расчет. Лоренс, настроившись на предстоящий разговор, начал. «Да, вот, привёз гвозди из Рубинхайгена. Хочу, чтобы ты их выкупил у меня». «Гвозди? А зачем они торговцу зерном? Или ты слышал, что где-нибудь мешки с пшеницей заколачивают гвоздями?» «Просто предположил, что, наверное, к вам зимой приезжает множество северян. Ну и прикинул, что ты можешь выгодно перепродать гвозди им». «Гвоздями можно укрепить крыши домов на случай сильных снегопадов. Всё-таки нужная вещь». Взгляд Марка стал задумчивым и вскользь по окружающим предметам остановился на Лоуренсе. «Вещь нужная, не спорю. Сколько у тебя?» «120 штук длиной по три паты, 200 по четыре и столько же по пять. Кузнецы Рюбинхайги накуют отличные гвозди». Марк почесал светком щёку, Торговцы любят ломаться. Возьму за 10 с половиной люмионов. Сколько это тареня? Вчера вечером за люмион давали 34 тареня. В общем, 357. Слишком мало. Тут же сказал Лоуренс, так как предложенная цена не окупала затрат. Марк нахмурился. А ты что, не в курсе, что цены на оружие и доспехи упали? Северную экспедицию в этом году отменили, поэтому снаряжение продают за бесценок. Иными словами, увеличилось количество железного сырья. Наверняка цена на гвозди тоже упала. Я бы сказал, что даже 10 люмионов уже большая цена. Лоуренс был готов к подобному ответу, поэтому спокойно возразил. Это справедливо для Юга. Количество сырья увеличилось, но ты представь, сколько понадобится дров, чтобы переплавить всё железо. И насколько взлетят цены на дрова. И я бы хотел увидеть в Пруании кузницу, которая возьмётся зимой за переплавку. Уверен, этих кузнецов скоро нашли бы с колоном в голове. В краях, куда приходит снежная зима с наступлением холодов, начинают перебои с поставкой древесины для растопки. Поэтому кузницы с их прожорливыми печами до весны стоят закрытыми. Вздумай... Какой кузнец взяться за свое ремесло зимой, не избежать ему проклятия от жителей, так как цена на дрова тот час возрастут многократно. Следовательно, цена на гвозди должна оставаться в праане неизменными, несмотря на внезапное увеличение количества мечей, доспехов и шлемов. Для маломайски опытного торговца это было очевидно. Как ожидалось, Марк ухмыльнулся. «Свалился же ты на мою голову со своими гвоздями!» Вот предлагал бы ты пшеницу, я бы сбил цену в лёгкую. Уж я-то знаю приёмы. А гвозди, увы, не мой конёк. В общем, давай за шестнадцать льмионов. Много. Тринадцать. Пятнадцать. Четырнадцать и две трети. Марк спорил всё ожесточённее. Он несколько уступал Лоуренсу в росте. Был среднего телосложения и всем своим обликом напоминал коренастое дерево. Торговец явно давал понять, что больше не уступит. Лорес решил не рисковать хорошими отношениями, кивнул Марку и протянул правую руку. «Договорились. Ха -ха. Ты знаешь, когда остановиться, брат?» Рассмеялся Марк, пожимая протянутую руку. Марк делал большую уступку, предлагая подобную цену, ведь, по правде говоря, будучи торговцем зерном, он не имел права продавать что-либо еще. Каждая гильдия решила, какой товар может продавать тот или иной торговец. И если тот вдруг решал выставить у себя новый товар, сначала он должен был либо получить разрешение у тех, кто уже занимается его продажей, либо отдавать этим торговцам часть своей прибыли. На первый взгляд, подобное правило только мешало спокойно торговать, но в действительности оно обретало рынок от захвата богатыми торговыми давами. Возьмешь наличными или дать расписку? Расписку. Вот и отлично. А то в этот период у меня бывает много платежей наличными. Я не могу себе позволить тратить много монет. Если торговцы могли проводить взаиморасчёты с помощью долговых расписок, то ремесленники и крестьяне всегда требовали живые деньги за свой товар. Но города, все как один, страдали от нехватки наличности, а без наличности крестьянин ничего не отдаст. Будь ты хоть самым богатым торговцем, ведь для него долговая расписка не ценнее носового платка. Наличные деньги, подобно рыцарскому мечу, наделяли владельца силой, и на этом заждилось финансовое могущество церкви. Денная и ночные деньги текли в нее рекой, в виде пожертвования от верующих. Марк поднял сундука и уже собирался сгрузить телеги-гвозди, как услышал слова Лоуренса. «И раз я беру расписку, я бы хотел еще кое-что попросить сверху». Марк бросил на него подозрительный взгляд. На самом деле ничего сложного. Просто я собираюсь ехать дальше на север. Можешь расспросить у приезжих, как там дорога и вообще обстановка. Ты же общаешься с такими. Недавно к тебе подходил один. Марк расслабился, наверное, из-за того, что просьба не затрагивала его деловые интересы. К досаде Лоуренса его сэгиль де Вициано дал понять, что больше не желая слушать торговые предложения от него и, видимо, в отместку за навязанную не очень выгодную сделку. А, ну это раз плюнуть. Но не проще ли поехать летом? Должна быть веская причина на то, чтобы поехать посреди зимы. Как тебе сказать? Есть одно дело. Скажу сразу, никакая это денежная авантюра. Ха-ха-ха! Надо же, даже вечно странствующие торговцы не могут полностью посвятить себя делу и должны отвлекаться на мирские заботы. Мне нужно попасть в Юэс. Слышала о таком месте? Упершись рукой о край телеги, Марк наклонил голову и вопросительно приподнял бровь. «Не слышал. Обо всех городах не узнаешь. Тебе найти того, кто знает. Я не сразу поеду в Юйс. Сначала заеду в Ньюхиру. А выискивать кого-то не обязательно. Просто поспрашиваю своих покупателей. Ладно, понял. Если тебе надо в Ньюхиру, поезжай через равнину Даран. Люблю, когда меня понимают с полуслова. Марк ударил себя кулаком в грудь, мол, не подведу. Лоренс был уверен, что к его отъезду Марк соберет нужные сведения, потому это обратился именно к нему. С другой стороны, Лоренс не хотел добавлять хлопот своему давнему товарищу, когда Ямарка и без того отнимает у торговца все силы, да и сам Марк вряд ли просто так согласился бы. Поэтому, чтобы задобрить его, Лоренс предложил сделку с гвоздями. Торговец зерном знает многих мастеров по обработке железа, поэтому легко смогу выгодно перепродать гвозди, заодно потребовав плату монетами. Под конец года наличность для торговца важнее любых долговых расписок, которые все равно не принесут большого дохода. И расчет Лоуренса оказался верен. Марк с готовностью согласился выполнить его просьбу, а значит, пока можно было не переживать насчет поисков Йойса. Чуть не забыл. Есть еще одна просьба. «Очень простая. Тебя не затруднит. Да разве я такой несговорчивый, что меня нужно уговаривать?» Усмехнулся Марк. Лоуренс отреагировал коротким смешком и спросил. «У вас в городе есть летописец?» В глазах Марка отразилось непонимание. «Летописец? Это который всякие байки собирает?» «Задача летописца по заказу церкви или аристократии всегда вести хронику города или какой-нибудь местности». Лоуренс посмеялся над определением Марка, хотя тот на удивление точно описал суть занятия. «Мне кажется, летописец бы обиделся, услышав тебя. А что я ещё могу сказать о лентяе, который получает деньги, просиживая штаны за столом целыми днями? Торговец, который открыл лавку просто по невероятному везению, немногим лучше». Все в городе знали о том, как Марку однажды повезло. Марк застыл в немой позе. Лоуренс рассмеялся. «В общем, нет такого?» «Ну, был. Точно. Но с ним лучше не связываться». Марк снял с телеги один из мешков с гвоздями и, держа его в руках, продолжил. «Говорят, сбежал из монастыря, когда его обвинили в ересе. У нас в городе полным-полно таких, кто скрывается от преследований церкви». Кумберсун создавался прежде всего как центр торговли, свободный от религиозных конфликтов, поэтому стал убежищем для учёных, философов и прочих инакомыслящих. Хочу поговорить с ним. Я так понимаю, он также должен собирать различные легенды и сказания. Как раз это меня интересует. Опять у тебя странные идеи. Надеешься, что это поможет найти общий язык с северянами? Можно и так сказать. «В общем, не хочу заявляться к нему без приглашения. У вас есть общие знакомые?» Марк, задумавшись, склонил голову на бок. С мешком гвоздей в руке он повернулся к прилавку и громко кого-то позвал. Из-за горы мешков с пшеницей вышел мальчик. Похоже, отметил Лоренс, доходы Марка уже позволяли тому нанимать подмастерьев. «Есть кое-кто. Тебе удобнее, чтобы это был один из наших?» Марк стал передавать мешки один за другим под мастерью, и, глядя на него, Лоуренс почувствовал, что желание как можно скорее найти ее и свернуться торговым делам усиливается. Однако, если Холла вдруг прознает об этом, ему не поздоровится. Да и сам торговец не хотел скорой разлуки. Лоуренс пытался между двумя желаниями и не знал, как поступить. Он мог бы отдохнуть от работы годик-другой, будь у него возможность жить так же долго, как Холла, Но, увы, его жизнь слишком коротка. «Ты чего притих? А?» «Да нет, ничего. Конечно, лучше, если это будет кто-нибудь из нашей гильдии. Можешь нас познакомить?» «Ну, конечно, о чём разговор? Даже денег не возьму!» Марк сделал ударение на последних словах, чем вызвал невольную улыбку Лоренса. «Тебе срочно? Чем быстрее, тем лучше. Тогда пошлю мальца!» Есть у нас в гильдии один странный торговец, Гейбатос. Постоянно проворачивает дела с тёмными людьми, тот ещё авантюрист. Говорят, он в хороших отношениях с этим монахом летописцем. Старик берёт недель к отдыху, а перед праздником и после него, так что если подойдёшь к обеду в торговый дом, обязательно увидишь, как он отдыхает за кружкой вина. Лоуренс не слышал о гибатости, поэтому несколько раз про себя повторил это имя. Для страншичьего торговца обычное дело не знать по имени или в лицо торговцев даже собственной гильдии. Понятно. С меня должок. <грушаем> даже не знаю, как ты собираешься возвращать долг за такую мелочь. Ну да ладно, я так понял, ты остаёшься до конца праздника? Заходи ко мне, выпьем. Вот и шанс вернуть долг. Послушаю хоть разок историю твоей невероятной удачи. Марк расхохотался, он вручил последний мешок своему подручному, после чего тихонечко вздохнул. «Удачи удачей, а в городе у торговца всегда забот полон рот. Знаешь, часто ловлю себя на мысли, что не прочь бы вернуться к прежнему занятию». Лоуренс нерешительно кивнул, он до сих пор трудился за дня в день, чтобы однажды открыть своё дело, поэтому ему было сложно понять Марка. Торговец зерном заметил замешательство Лоуренса и засмущённый улыбкнул-буркнул. «А, неважно». И продолжил. «Впрочем, другого выбора у нас нет. Гнуть спину до вечера – удел любого торговца. Ага. Так что удачи нам обоим». Лоуренс и Марк обменялись рукопожатиями. В это время к прилавку подошёл очередной покупатель, а Лоуренс отправился дальше. Повозка тронулась с места, и перед тем, как исчезнуть в толпе, Лоренс обернулся и бросил взгляд на лавку Марка. Странствующий торговец с завистью наблюдал, как торговец зерном, уже позабыв о нем, занимался новым клиентом. Хотя, может, и завидовать-то было нечему. Ведь Марк сам признался, что иногда ему хочется снова встать на дорогу странствий, несмотря на осуществившиеся мечты. Говорят, что некогда один король, желая избавить свою страну от бездности, замыслил напасть на богатого соседа, но услышал от придворного поэта следующее. Ваше Величество, вы замечаете только хорошее на чужой земле, а на своей только плохое. Лоуренс вспомнил эту историю и задумался. Он думал только о поисках родного края Холла и о том, насколько промах в Риббенхайнгене отдалил его мечту и позабыв, какую замечательную спутницу он приобрёл. Без Холла он так бы и колесил по избитым дорогам с недаемым одиночеством. Бывали времена, когда он в шутку думал, что было бы неплохо, если бы его лошадь могла разговаривать. Поэтому можно сказать, что одна мечта Лоуренса претворилась в жизнь. Впереди его ожидало множество расставаний, и наверняка он будет с теплотой вспоминать о нынешних временах. Лоуренс натянул поводья. Он подумал, что после того, как обойдется торговые дома и гильдии, к купят для Холла и вкуснейшее блюдо. В Мерсуни не было церкви, поэтому о наступлении полудня громко возвещал колокол на крыше самого высокого здания, принадлежавшего богатому аристократу. Колокол был украшен затейливым узором, а превосходно отделанный крышу можно было увидеть из любой точки города. Чеславный богач отдал за это великолепие целых 300 лемминов, столь баснословную сумму, что люди даже забыли о своей неприязни к аристократам, которые могла себе позволить подобные траты, а только неодобрительно высказывали, что потраченные деньги достойны более лучшего применения. Богатые торговцы, напротив, держали свои богатства в подвалах и не позволили себе подобных вольностей, чем, видимо, и вызывали недовольство людей, ведь даже безрассудные рыцари, привыкшие жить, на широкую ногу почитались за местных знаменитостей. С подобными мыслями, открывая двери в гостиную комнату, Лорен защитил откуда-то кислый запах выпивки. «Неужели здесь и утром так воняло?» — Скривился Лоуренс. Он вспомнил, что торопился с утра по делам, и поэтому не прополоскал как следует рот, но счел, что тяжелая амбре возникла из-за волчицы, которая до сих пор не поднялась с кровати. Холла не проснулась, даже когда Лоуренс зашел в комнату и, как обычно, смешанно похрапывала. Верный признак того, что похмелье отпустило. Лоуренс открыл окно, чтобы выгнать тяжелый запах, после чего подошел к кровати рядом с ней, и поставил кувшин с остатками воды на дне. Одеяло Холла было откинуто до груди, к щекам вернулся здоровый румянец. «Наверняка проснется зверски голодная», — подумал Лоренс. Торговый ссал с следом под нос девушки, но тут же шевельнулся, учуяв запах. В отличие от жестокого и горького ржаного или овсяного хлеба, пшеничный вызывал аппетит одним своим ароматом. Холла так активно принюхалась, что Лоуренс усомнился, что она спит, но в следующий миг она глупо взвизгнула и спрятала лицо под одеяло. Переведя взгляд на ноги Холла, Лоуренс увидел торчащий из-под одеяла хвост, который ходил ходуном. «Зевает». Понял Лоуренс. Спустя некоторое время, как торговица ожидал, из-под одеяла показалось лицо Холла. Она так зевала, что у неё на глазах выступили слёзы. «Как самочувствие?» Протерев глаза, Холла зевнула ещё раз и не в попад ответила. «Умираю с голоду». Лоуренс не сдержал улыбки, с видом девушка медленно приподнялась на кровати и зевнула в очередной раз. Она шумно принюхалась и жадно уставилась на мешочек у Лоуренса в руке. «Я знал, что ты так скажешь, поэтому не поскупился на пшеничный хлеб». Лоуренс протянул ей мешочек, и мудрая ворчица превратилась в любопытную кошечку, дарвавшуюся до лакомства. «А ты не будешь?» Её слова противоречили действиям. Холла крепко прижимала к себе хлеб, и хищник сверкала глазами, следила, чтобы никто не отобрал законную добычу. Она отнюдь не выглядела готовой проявлять щедрость и разделить с кем-то свою поживу. «Формальная вежливость – самое большое, на что способна голодная волчица». «Не хочу. Наелся, когда пробовал выбирая хлеб». Можно было бы подумать, что Лоуренс лукавит, но Хола почувствовала, когда люди лгут, и тотчас поняла, что он говорит искренне. С явным облегчением она принялась яростно пожирать хлеб. «Смотри, не подавись». Лоуренс помнил, как Хола подавилась картошкой в церкви, где они остановились переночевать, когда только-только познакомились. Девушка зыркнула на Лоуренса, Улыбнувшись в ответ, он встал со стола, на котором сидел, протянул к себе стул, опустился на него и выложил на стол несколько запечатанных сургучом писем. Когда Лоурен зашел с визитом в торговый дом, обнаружила, что на него имя пришло несколько писем из разных городов. Казалось бы, как странствующий торговец может получать письма? Если само название его занятий говорит о том, что в течение всего года он ведет котельнический образ жизни... На самом деле, в зависимости от сезона, торговец всегда заранее знает, в какой город отправиться. Письма приходили самые разные. В одних предлагалось переехать в некий город на следующий год и привезти для отправителя письмом товар, который можно было бы выгодно купить по пути. В других спрашивали, как в чужих краях продвигается торговля товаром, который подорожал в городе автора письма. Лоуренцу показалось необычным, что письма пришли так рано, когда даже зима не началась. Хотя обычно... Он приезжал в Кумерсун только летом. Письма остались бы пылиться на полках торгового дома еще добрых полгода, если бы Лоуренс не изменил свое расписание. Хотя эти письма имели особое указание, что стоило немалых денег. Если адресат не заберет их в течение двух недель, они переправятся их дальше на юг. Отправители явно хотели, чтобы Лоуренс получил послание как можно скорее. Их отправили в торговцы северного региона Прааньи. Лоренс начал аккуратно снимать печати ножом, но, почувствовав на себе взгляд, поднял голову. За ним с любопытством наблюдала Холла. «Это письмо. Хм. «Холла была немногословна. Она сидела на столе с куском хлеба в руке». Лоуренсу нечего было от нее скрывать, поэтому он распечатал конверт и вынул письмо. В первой строке было написано «Дорогому Лоуренсу». Южане обычно письма начинают со слов «Да пребудет с вами воля Божья!» Значило письмо пришло с севера. Лоуренс пропустил приветствие и начал читать дальше. По неровному почерку можно было догадаться, что автор сильно спешал. Лоуренс скользнул взглядом по строкам и моментально ухватил суть письма. Оно действительно стоило спешки, в которой его отправляли. Лоуренс взял за другое письмо и в нем говорилось о том же. «Что в письме?» А как ты думаешь? Получив встречный вопрос, Холла обвела сердитым взглядом комнату и ответила. Нелюбовные вирши, это точно. И правда, такой корявый почерк остудил бы самую пылку любовь. с улыбкой показал Холлу письмо. Знания приходят после того, как они станут бесполезны. Хм. «Надо бы как-нибудь отблагодарить их, всё-таки люди старались. Твоё мнение?» Облизывая пальцы то ли от удовольствия, то ли просто потому, что от хлеба остались только крошки, Холла пробежала глазами письмо, которое взяла в другую руку. Девушка раздражённо вернула его. «Я не умею читать». «Да? Надо же!» Холл недоверчиво смерила взглядом удивлённого Лоуренса. «Если так хотел поиздеваться, у тебя неплохо получилось в этот раз». «Да нет же, я не знал!» Холла пристально смотрела на Лоуренса, будто желая убедиться, что он не врет, после чего отвернулась и вздохнула. Ах, «Слишком много значков, все эти сочетания непонятные. Говорят, нужно писать так, как слышится, но ведь очевидно, это неправда!» Похоже, Холла уже пыталась обучиться грамоте. «Ты про правописание?» Не знаю, как называется. Знаю, что всё очень запутанно. Если бы люди в чём-то и превосходили волков, так этого мне не читать свои закорючки. Лоуренс поинтересовался, сколько волков пыталось научиться писать, но вовремя спохватился и сочувственно просто закивал головой. Да и людям грамота даётся нелегко. Помню я в своё время тоже с этим мучился. За каждую ошибку учитель колотил мне по голове. Я даже боялся, как бы не осталось вмятин.